Глава шестнадцатая. Допрос и обыск. Но серьезный разговор не состоялся. К нам опять пришли гости. Амелия, которая не успела уйти, со страху округлила глаза и попросила спрятать ее. Дмитрий указал ей на второй этаж, куда она тут же убежала. А вот возле ворот нас ожидали знакомые ребята. Точнее, знакомым был только Бариан Клезо. В темно-коричневом костюме. Он стоял в компании двух огромных мужчин в форме стражи. Ворота открылись, и троица двинулась к дому. «Какими судьбами?» Виктор стоял у двери, скрестив руки на груди. «Мы с Дмитрием встали за его спиной. Держись, брат, поддержка рядом!» Правитель Вилья Вильяжи прислал нас провести допрос о случившемся в доме достопочтеннейшего герцога Версте Бругера. Бариан важно уставился на братьев, причмокивая губами а потом увидел меня и помрачнел. Достал из папки несколько бумаг и протянул Виктору. Ага, значит, запомнил, что без документов к нашему дому и вовсе не стоит подходить. Но, с другой стороны, это значит, что нам все равно придется что-то рассказывать. Меня усадили за стол, а братья встали за моей спиной. Итак, у меня есть пара вопросов касательно того, где вы были в тот момент, когда обвалился дом. Боялась ли я прихода стражей и уполномоченного? «Немного. Чувствовала ли я себя виноватой?» «Нет, нисколечко. Увиденное в доме Верстебругера предало мне сил. Но притворяться, что я нервничаю от прихода этих мужчин, все же пришлось. Совесть помахала ручкой и уснула». «Вы могли бы оставить нас наедине?» Бариан взглянул на Виктора и Дмитрия. «Вы можете все вопросы задавать при нас», — ответил Виктор стальным голосом. Краем глаза заметила, что оба брата положили руки мне на плечи, будто оберегая. От этого я почувствовала себя уверенней. И почему допрашивается только наша сестра? Видите ли, во время произошедшего разрушения дома слуга приметил блондинку в темно-синем платье, спешившую ко входу. Посмотрела прямо в его маленькие глаза. Я не представляла, что будет происходить далее, но мне казалось, что так правильно виноватый себя не чувствовала, а потому и скрывать нечего, но и Барян не отводил от меня взгляда. Как бы комично он ни выглядел, приходилось согласиться с тем, что он из тех людей, которые любят докапываться до правды. Дмитрий сжег то платье еще вчера, когда мы вернулись. Я промолчала, приподняв одну бровь. По описанию, очень похожую на вас. Помимо меня там было еще несколько блондинок. Спокойно ответила, хоть голос слегка дрогнул. «В 7:15 вы были замечены записывающим кристаллом, вышли к выходу из игрового здания и побежали ко входу в дом». Я густо покраснела. «Как можно было забыть, что могут быть камеры и в этом мире?» «Так, спокойно, Света!» И я смогла не отвести взгляд от Баряна. К сожалению, все записи в непострадавшем участке дома оказались повреждены. Уполномоченный впился в меня колючим взглядом. Я нервно сглотнула. Пальцы механически перебирали юбку, а в голове пустота. Что я скажу?» «Я перепутала двери», — ответила наконец. «Дмитрий же рассказал мне версию событий. Всего лишь надо повторить. От страха я забежала в дом, когда на меня начал кто-то кричать. Мне показалось, что я сделала что-то не так. И я отвела взгляд, вспомнив, что это первый признак лжи. «Поймите, мне здесь все чуждо. Я жила в совершенно другом месте» и никак не могу привыкнуть к местным обычаям. Братья говорили, что я не должна отходить либо от них, либо от женщин, но я так испугалась. Хм, а правду говорить легче, что перепутала двери и вышла наружу. Для меня все происходящее было просто шоком. Ничего не могу с собой сделать. Я не отводила взгляд от бариана. Я побежала к дому, заметив какую-то темную фигуру. Мне показалось, что это был кто-то из участников. Я услышала едва заметный скрип дерева. Да, такого в нашей версии не было, но я опять говорила правду, почти правду. Чарни завела меня в дом, но кроме меня ее больше никто не видел, и вот здесь и была загвоздка. «То есть вы не слышали, как вас окликал слуга Верстебругера?» — спросил Бариан. Я думала, что это не меня, возмутилась. Я даже не помнила, что мне кричали или кто кричал. Девичья память, она такая... «А мне и сейчас страшно». «Хорошо, а дальше что? Вы увидели человека в черном и пошли за ним? Но ведь дом и игровая комната находились в одном здании», настаивал Бариан, причмокнув губами. «Нет, я зашла в дом, увидела, что нахожусь где-то в другом месте. Хотела открыть входную дверь, но там кто-то сильно кричал, и я испугалась». «Продолжайте», — подбодрил уполномоченный, записывая мои показания. Я прошла по левой стороне дома и вышла через какую-то дверь к пещере с кристаллами, а потом дом начал трясти, и я услышала сильный шум, но побоялась вернуться обратно. «Вы можете описать того, за кем вы последовали?» — спросил он. «Ладно, раз пока не обвиняют ни в чем, держим историю дальше». «Женщина. Я видела женщину в черном, невысокого роста, чуть ниже меня». «Хорошо, мы записали ваши показания». «А что вообще произошло?» спросил Дмитрий, скрестив руки на груди. Он из подлобья смотрел на Бариана тяжелым взглядом. «Спокойный голос, и я даже догадываюсь, кто сломал кристаллы в доме». «Произошел магический взрыв, который уничтожил поддерживающую систему дома». «И вы уверены, что это сделала наша сестра?» «Мы собираем сведения», ответил Бариан, переключившись на Дмитрия. «Теперь мне точно покоя не будет. Я же главная подозреваемая, в купе с тем, что являюсь главным виновником торжества». Я переводила взгляд с Бариана на мужчин, с которыми тот пришел. Те стояли, будто из туканы, лишь осматривая кухню. «Вот ничем хорошим сегодняшний день не закончится». «Я прекрасно понимаю, почему вы выгораживаете свою родственницу». Бариан сделал акцент на последнем слове. Виктор Коргар находился в зале в то время, когда произошло это событие. Вы, Дмитрий, находились в игровой зоне, которая рухнула, когда магическое поле было сломано. Все внимание переключилось на меня. Есть только одна причина, по которой я не могла это сделать. Вставила я уверенно, прокатит или нет, я не обладаю магией. Мелкие глаза уполномоченного стали еще меньше, когда он сощурился а на его лице расплылась улыбка. «Мы это учтем», — сказал он. А затем достал еще одну бумажку из папки и показал братьям. Обыск с разрешения правителя. «А у нас Амелия где-то в доме. Прячем любовницу в доме. Или жена прячется в доме у любовника. Невзначай вспомнила я. А братья напряглись. Я ощущала это даже несмотря на то, что они стояли будто статуи. Что происходит? Что делать? Это хорошо или плохо?» пыталась сообразить. Осматривайте, улыбнулся Виктор. Снимите защитный фон, важно сказал Бариан. Нет. У вас есть разрешение, сами и снимайте, вставил Дмитрий. Приступайте, Бариан вскинул руки. Мужчины развернулись и вышли во двор. Я оглянулась. Виктор подмигнул мне, а Дмитрий холодно посмотрел синими глазами, будто сквозь меня. Ловко придумала с какой-то женщиной прошептал Виктор, склонившись к моему уху. «Ох, если бы они знали, что я не придумывала ее! И, кстати, та самая женщина так и не появилась во время допроса. Может, она Амелию стережет?» На улице послышался свист, и все пространство будто рассекла невидимая волна. «Коргары, прошу на улицу!» — позвал Бариан. «Где-то за час мы облазили все вокруг дома. Зато я узнала, что у нас есть мастерская» и из нее выносили какой-то хлам. Или не хлам, скорее, это какие-то детали или устройства. А вот и наша телега «Лексус». Даже ее не пощадили, вытащили. «С вас штраф 10 тысяч. барян что-то записал в бумаге за хранение предметов технологии. У меня аж челюсть отвисла. Что? Серьезно? Мы еще ничего не заработали, а уже всем должны». Уважаемый господин Колизо, Виктор широко улыбнулся и взял уполномоченного под руку. Отвел его в сторону и что-то заговорщицки стал нашептывать. Я посмотрела на двух мужчин и на Дмитрия, хмуро глядевшего на брата. «Еще бы! У нас его бывшая где-то в доме прячется. Интересно, куда она забрела?» «Только б не в мою комнату. Там дневник. Твою бабушку!» «Десять тысяч пульей и ни копейка и меньше!» Заверещал Бариан, Виктор попятился от него. «Вы храните у себя технологии, это недопустимо!» Уполномоченный сейчас напоминал боевого хомячка. Щеки вздувались, когда он повернулся к нам. «В дом!» — скомандовал мелкий генерал. Я нервно дернулась, и Дмитрий заметил это. «Светлана, позволь властям сделать свою работу», — спокойно сказал он, строго посмотрев на меня. «Только не в дом». Истеричная мысль засела в голове. «Страшно не то, что мы там прятали кого-то, а то, что в дневнике остались чертежи замка. И это было самое ужасное. Может, черниза догадается что-нибудь сделать? Стули она двигала. Может, сумеет оторвать пару листов из своего дневника. И куда она их спрячет?» «А что, если мы не выплатим столько денег? Нас в тюрьму посадят?» – спросила я достаточно громко. «Ну, серьезно, там еще чертежи найдут и заставят заплатить за ремонт целого замка». Зато мое безудержное воображение рисовало картины того, что если каждый в городе будет знать, кто остановил игру, то я автоматически стану врагом важных шишек. И что-то перспектива отсидеться в тюрьме казалась радужной. «Каторга», — отозвался Бариан. «Если вы не выплатите долг в срок, все члены семьи отправляются на каторгу. Даже невесты правителя?» Данный вопрос решается лично правителем. Уполномоченный бросил на меня быстрый взгляд. «А, значит, у меня есть какой-то час, чтобы успеть что-то придумать. Ведь как только мы вошли в дом, я увидела чернизу стоящую посреди кухни». Амелия выбралась из дома, раздался ее голос, но не успела далеко уйти. Естественно, ее услышала только я. Дмитрий заметно напрягся, едва мы только вошли в дом. Мужчины повернулись ко мне спиной. Бариан и двое его подчиненных начали с кухни, осматривая ее. «Дневник». Одними губами я прошептала призраку, когда та приблизилась ко мне. «А что дневник? Никто ничего не сможет там прочесть, кроме тебя?» ответила она. А я еще больше округлила глаза. «План». Одними губами сказала. «Этот призрак режет меня без ножа». «Какой план?» а «С кем мне приходится работать?» — ответила она, уходя в потолок. Мужчины работали методично, вытряхивая наружу все, что было сложено аккуратно в ящиках и шкафах. Еду, тряпки, еще всякое тряпье и пыль. Хоть кто-то порядок наведет в доме. Таким же образом был обследован и холл. И вот второй этаж. Виктор и Дмитрий переглянулись между собой. «Дело сделано, но если бы в моем доме кто-то лазил...» «Я испепелила бы на месте, позволивших себе такое сделать», — отозвалась черниза, «А я подумала, что она испепелила бы не до конца, ведь трупы поднять можно». Но я радостно выдохнула, что у нас здесь не появятся наши собственные живые мертвецы. Эти ищейки даже лестницу обследовали, простукивая. Но мне казалось, что этот дом обнесли очень хорошо в свое время, и вряд ли тут найдется что-либо еще ценное. А те штучки из гаража просто никому не нужны были». И вот второй этаж. Что-то мне не понравились слова чернизы. Я хотела сама рвануть в комнату. Даже сделала шаг, пока мужчины зашли в комнату Виктора. «Светлана, вы куда?» раздался противный голос Бариана. «Я его удавить готова сегодня. Я... мне панталоны надо спрятать». Ляпнуло первое, что пришло в голову. На меня посмотрели. В общем, как на блондинку. «Зачем прятать то, что мы и так увидим?» Барян зацепился за меня взглядом. «Или вам есть что скрывать?» Я нервно улыбнулась. Комнаты братьев были выпотрошены вплоть до одеял, даже подушки лишились пуха. С таким усердием они обыскивали. С каждой уничтоженной вещью братья хмурились все больше и больше. Даже Виктор, который любил шутить, раздраженно смотрел на происходящее. Больше всего было жаль комнату Дмитрия. Она была очень аккуратная. И то, как ее потрошили, заставляло меня нервничать еще больше. Вот мою комнату совсем не жалко. Я даже постель не застелила. И это еще повезло, что прыльяш платья не прислал. Я вспомнила, как Ника вечно ругалась, что у меня бардак. И вот моя комната. Дневник лежал на кровати, раскрытый на странице моих чертежей. Только сейчас они были перечерканы, страницы местами подраны, будто кто-то водил гвоздем по ним. А рядом лежала... «Золотая ручка, подаренная мне Дмитрием. Но главное — ничего не разобрать». Бариан пролеснул дневник и отбросил как ненужную вещь. Я тут же подняла дневник и ручку, прижала к себе, прикрываясь будто щитом. Черниза расхаживала перед мужчинами, переворачивающими вещи. «Уроды! Будь Александр жив, он не допустил бы подобного», — сказала она. «Да, только старшего Коргара нет». Мужчины методично разбрасывали вещи, но некоторые ловила черниза и аккуратно опускала на пол. Мои можно не ловить, но все вещи Александра были пойманы. Хорошо, что братья не особо смотрели в эту сторону. А вот у меня чуть душа в пятке не ушла, когда Бариан склонился над тайником. Я глянула на чернизу, что стояла в углу, и это не укрылось от Дмитрия, потому что, когда я повернулась, встретилась с его настороженным взглядом. А вот Бариан таки открыл тайник и достал черный кристалл на веревочке. «Это ваше?» «Мое», — тут же ответила я, подходя ближе к уполномоченному. «Здесь мощная магия чувствуется», — сказал он, не отводя от меня глаз. «Братья тоже напряглись, но молчали. Мы вынуждены забрать этот предмет». «Нет!» — заверещала черниза, подлетая к нему. «Стой!» — крикнула я. Все! «Призрак завис, а Бариан уставился на меня. Я же жизнью рисковала ради этой штуки!» Дмитрий подошел поближе, и его взгляд не сулил ничего хорошего. «Эта вещица магическая. На каком основании вы хотите отобрать у нас артефакт?» Спросил он ледяным голосом, будто пытался заморозить всех в комнате. «Отобрать у нас не технологические вещи вы не имеете никакого права» тем более семейную реликвию. У меня сердце забилось быстро, а черниза отплыла на пару шагов назад от этого властного голоса, четко обозначающего, кто в доме хозяин. Барян затих, а вот остальные мужчины напряглись. Не думаю, что они заступятся за она если начнется драка. «Хорошо. Но я доложу правителю, подобные вещи не должны находиться где попало», процедил он. «Семейная реликвия?» Я вновь глянула на призрак, но та промолчала, отвернувшись к окну. «Что происходит?» Мужчины осмотрели остальную часть дома. Даже выпотрошили третий этаж, который под завязку был забит вещами родителей-братьев. Это пустота в доме. У них забрали все, не оставив ничего ценного. Но тот кулон, который я забрала из замка, как-то относится к Коргорам. Бариан и его спутники ушли одарили хмурым взглядом и штрафом в десять тысяч золотых. Да, у нас все шансы зажить счастливо. В дверь постучали. Я вновь испугалась, что вернулись стражи и Бариан, но на пороге стоял наш знакомый из таверны. «Добрый день!» Он вошел внутрь, а из его котомки приятно пахло жареным мясом. Он поставил на стол и выложил несколько блюд. «Как раз на нас троих. Мы уже думали, вас заберут». «О, не беспокойтесь. Нас всего лишь оштрафовали». Виктор безмятежно улыбнулся, но в его глазах до сих пор виднелась настороженность. «Да?» — хозяин таверны замешкался. «В городе уже назревают буча. Горожане как услышали, что вы вернулись, так волнения начались. Просто он замялся. Дима смотрел на него надменно, а Виктор немного устала. Я же ни на кого не смотрела, а раскладывала еду по тарелкам». «Надо себя хоть чем-то занять, потому что, когда мужчина уйдет, кто-то будет получать. И почему-то думается, что это буду я». «Вы всегда помните, что можете прийти в мою таверну. Мы сделаем там штаб, когда вы будете готовы», — закончил он. «Хорошо». Дмитрий кивнул головой. «До свидания». «До свидания, господа». «Я с этими волнениями совсем перехотела есть». Дмитрий хмурый сидел на кухне, даже не притронувшись к еде. В руках он крутил кулон, который взглядом гипнотизировал Виктор. «Света, Дмитрий холодно глянул на меня. Где ты нашла этот кулон?»